Глава сорок четвёртая. Центр. Получается, Виола заплатила мне не за браслет, а за жизнь свою и дочки Если бы Дарина где-нибудь спонтанно обернулась, каратели убили бы и её, и всех её родственников, включая саму Виолу. Озадаченно пробормотала я. «Будь осторожна с этой информацией, Полина. Очень серьёзно попросил меня Родни. Не стоит наживать себе врагов ещё и из клана Этери». «Конечно», — кивнула я. «Значит, ты раздобудешь два таких красных камешка артефакта, и мы приделаем их к ошейникам Сэма и Тима с внутренней стороны, так?» Подвела я итог. «Верно, они не смогут оборачиваться год, пока ты не сменишь их статус на свободных», — ответил док. «А что с соплеменниками Даниэля? Есть ли возможность узнать, где сейчас эти 27 человек?» Спросила я. Дан затаил дыхание. «Да, мой старый знакомый Дэйв Мактинзи поможет не только с ошейниками для Тима и Сэма, но и с этим тоже». Всё есть в главной базе Тимирана. Как только я получу эти данные, передам их тебе». Родни снова опустился на диван. «Спасибо», — синхронно выдохнули мы с эльфом. «Насчёт восстановления памяти космическому отряду, а также Тиму, Сэму и Даниэлю, попробую, конечно, но обещать ничего не могу». Нахмурился док. Как вы уже поняли, магическая сеть поставляет на Тимиран не только женщин, но и мужчин. Это делается на полигонах, и их несколько. К каждому полигону примыкает центр перевоспитания. Обычно всё происходит по такой схеме. Люди переносятся на полигон, в большую белую комнату, за секунду-две до гибели в своём мире. Чаще всего при угрозе смерти от огня или утопления в водоёмах, чтобы не вызывать подозрений, куда делись тела. Сеть не оставляет следов и настроена так, что перемещаемый объект должен быть без видимых телесных повреждений. Допускаются лишь незначительные отклонения от нормы — царапины, синяки, ссадины. Если это женщина, то она тут же знакомится с сотрудниками центра. для её легализации на Тимиране, или попадает в гарем, к принцам. «А если мужчина?» — спросила я. Тогда в комнату пускают усыпляющий газ и наблюдают. Те объекты, которые оказываются устойчивыми к газу, уничтожаются встроенными в стену лазерами. А если засыпают, их переносят в центр, в медицинскую капсулу для обследования и стирания памяти. Раньше сеть могла похищать только одного человека за раз. А теперь эта технология совершенствуется. И порой переносится даже группа людей, пояснил Родни. «С одной стороны, эта сеть спасает жизни, а с другой — обрекает на рабство», мрачно хмыкнул Даниэль. «Или на медленную смерть на рудниках», хмуро добавил Энди. «Если при объекте во время захвата сетью были какие-то технические устройства или артефакты, они изымаются ещё в процессе переноса на Тимиран и отправляются местным учёным, которые изучают новые технологии», продолжил объяснение Док. «Да, у меня телефон украли», поддакнула я. «Не знаю, что это, но вещь уже не вернуть. Мне жаль», — покачал головой Родни. «Я понимаю», — вздохнула я. «Продолжай». Итак, мужчины переносятся на полигон, усыпляются и запираются в специальную медицинскую капсулу. В ней каждого новоприбывшего обследуют по разным параметрам, стирают память, всё, что связано с их личностью и прежним миром. Единственное, что им оставляют — имя. Там же, в капсуле, нацепляется арабский ошейник со встроенным артефактом. Магия арабского подчинения — скрепляется кровью, для этого на шее мужчины делается надрез. Так что избавиться от рабского статуса самому без помощи госпожи или хозяина невозможно. Это под силу лишь оборотням. Поэтому на Тимиране они признаны представляющими угрозу и подлежат ликвидации, согласно Карательному кодексу. А эти капсулы, разве они не могут определить, является ли мужчина оборотнем, уточнил Энди? Могут, только если до этого был хотя бы один оборот. Таким сразу вводится смертельная инъекция. Они умирают, не приходя в сознание. Собственно, оборотней выявляют не только в капсулах, но и во время медицинского сканирования сразу после перемещения сетью. Если попавшая на Тимиран женщина оказалась оборотницей, у которой была хотя бы одна трансформация, это становится видно при сканировании. «Таких девушек усыпляют газом и убивают?» – озвучила я свою мрачную догадку. «Верно, Родни погладил меня по спине». «Значит, Тиму и Сэму нереально повезло, что их первый оборот состоялся лишь вчера», отметил Даниэль. «Согласен», — кивнул Родни, — «так что ситуацию с оборотнями я вам обрисовал». Теперь что касается памяти. При стирании повреждаются обширные глубокие слои головного мозга. Помимо этого оказывается воздействие на определенные участки для подавления воли. Всё в совокупности – лишение воспоминаний, подавление воли и воздействие рабского артефакта, скреплённого кровью, создаёт идеального раба. Сотрудники центра сообщают госпожам из высшей аристократии о прибытии новых интересных экземпляров невольников. Таких разбирают ещё в центре, а остальных покупают работорговцы, чтобы потом продать на рынке. Но бывает, что рабы начинают проявлять свой характер, бунтуют против рабского положения. Есть такие, по натуре бойцы, которых сложно сломить. Им в центре вживляют под череп микрочип для контроля сознания. Можно сказать, превращают их в живых кукол. Эти микрочипы стоят дорого, поэтому вживляются не всем, а лишь бунтарям, сильным личностям. «Как Даниэль!» — вздохнула я. Иногда в центре перевоспитания госпожи отводят провинившихся невольников. Им вживляют чип и превращают в правильных рабов, которые не доставляют хлопот. Мужчины без чипов, но сломленные — тоже попадают в разряд правильных. Я насмотрелся на таких, мрачно покачал головой родни. А у моих звёздных десантников есть чипы, напряжённо уточнила я. Насколько я понял, нет, успокоил он меня. Парни дезориентированы и пытаются понять, что происходит, кто они, где. Память стёрта однозначно, но рефлексы остались. Сужу по военной выправке. Не уверен, что смогу вернуть им, да, ну, Тиму и Сэму воспоминания, но я постараюсь. В любом случае Процесс реабилитации затянется на год, не меньше. «Спасибо, Родни, за всё!» Искренне поблагодарила я его и потянулась к нему, чтобы поцеловать его в щёку, но деликатный стук в дверь остановил меня на полпути. входил Лоран!» — громко разрешил Родни. «Прошу прощения, что прерываю вашу беседу, но у нас тут возникла заминка с лечением», — сообщил медбрат. «Какая ещё заминка?» — вскинул брови док. «Вот это?» — Лоран завёл в комнату Тея. Госпожа Полина говорила, что у него сильно стерты колени, как и у близнецов вчера, плюс глубокая рана на животе. «И в чем проблема?» — не понял Родни. «Как и я». «Обследование показало, что он совершенно здоров. Нет даже следов от ранений», — развел руками Лоран. «Я же говорил, что я высший», — невозмутимо заявил принц. «А ну-ка, пойдем со мной», — рыкнул на него Родни. Поднявшись с дивана, он направился к выходу, махнув Тею рукой. Посмотрим, что за существо ошивается рядом с нашей красавицей. Ты бросил на меня загадочный взгляд и, не сопротивляясь, отправился с родни на диагностику.